Глава четвертая. Сирена выдерживала взгляд Бьянки Стерли, стараясь не с лицом ничего, ни гнева, ни обиды. Пусть эта женщина столкнется с глухой стеной и не пробьется сквозь эту стену, не выжмет из нее ничего, даже презрения. Нескольких долгих секунд прошло в молчании. Бьянка заговорила первой. «Ни одной матери нельзя отнимать детей». Сирена не поняла, всерьез ли Бьянка или просто провоцирует, поэтому в ответ ничего не сказала. «Нет, она мать не должна испытывать то, что я заставила тебя испытать», — продолжала женщина. Голос ее звучал искренне, но сирена ей не доверяла. Она сильно сомневалась, что Бьянка попросила о встрече только затем, чтобы извиниться. Тем не менее, она решила ей потакать. «Ты тоже потеряла дочь», — произнесла она с притворным сочувствием. «Наверное, это было тяжело». Женщина поджала губы и на мгновение растерялась. «Лео была необыкновенной девочкой», — сказала она. жизнерадостная, любознательная, отзывчивая, всегда послушная. В те немногие годы, что я смотрела, как она взрослеет, я уже знала, какой она вырастет». «Я видела, как ты усадила ее в гроте по церкви. Ты наверняка ее очень любила». «Это было наше место», — призналась Бьянка. Мы поднимались в церковь помолиться, а потом обычно останавливались перекусить рядом с черным камнем. Хотя мы были только вдвоем, Лев всегда настаивал на том, чтобы нарядиться в праздничное платье и лакированные туфли. Очень старался их не испачкать, пока мы вместе шли через лес. Лео брала мне за руку. Женщина прервалась, подняла правую руку и посмотрела на нее так, словно все еще чувствовала кожу тепло детской ладошки. Сирена хорошо знала это ощущение и сравнивала его с тем, что испытывают калеки, которые утверждают, будто... Ампутированные конечности все еще чувствуют щекотку. То же самое и с родителем, потерявшим ребенка. Ты все еще чувствуешь его близость, невидимые, необъяснимые стигматы. Янка Стерли положила руки на стол, звякнув наручниками. Помню рассвет, когда я приехала в домик. С ее телом в багажнике. Вокруг не было ни души. Я на руках отнесла ее в церковь. Я была такой холодной. Я все хотела ее согреть. Прижимала к себе изо всех сил, но она не становилась теплее. Я вырвала половицу молотком и оттащила в сторону, чтобы потом уложить на место. По веревке спустилась вместе с Леей. Бьянка вздохнула. Я усадила ее у ручья, постаралась не помять ей платье, вложила ей в руки её любимые полевые цветы, причесала волосы так, как ей нравилось, заколкой на макушке. Она слегка прикусила губу. Пробыла с ней сколько смогла. Одну ночь, может, две не хотела ее покидать. Потом я её поцеловала, повернулась и ушла, не оглядываясь. Сирена удивилась самой себе. Рассказ тронул ее до глубины души. Но не следует обманываться. Бьянка стерли явно искусный манипуляторша. Так гляделась. В завесе тени еле различались другие безмолвные зрители. «Знаю, вы все думаете, что ее убила я», — в ярости сказала Бьянка и снова уставилась на сирену. «Было 16 ноября. Лея недавно исполнилось четыре года. Это произошло в воскресенье около десяти утра. Я вышла из хижины на задний двор, где у нас постирочная». Лея была еще в постели. По выходным я разрешала ей спать допоздна. Я постирала, сложила чистые вещи в корзину. Погода стояла прекрасная, теплая для осени, поэтому я пошла развешивать одежду на улице. До сих пор помню тишину. Легкий ветерок скользил мимо меня, развивая простыни. Затем уносил прочь, а вскоре возвращался. Казалось, ветер хотел со мной поиграть. «Такой день с тобой ничего не может случиться, верно?» Она горько рассмеялась, затем помрачнела. «В то время у нас была немецкая овчарка». Я услышала, как пес лает. Лай доносился из дома. Я сразу поняла, что-то случилось. Не знаю, как, но поняла. Уже в отчаянии я бросилась бежать. Войдя, я увидела ее на полу у подножия лестницы. Она лежала в странной позе. Руки и ноги вывихнуты, как у марионетки, которые перерезали ниточки, а голова... Голова неестественно наклонена, и глаза устремлены прямо на меня. Но Лео не моргала. Тут я и поняла, в ее легких уже не было воздуха, кровь перестала течь по венам. Внутри у нее не осталось ни мысли, ни боли, ни радости. Все закончилось в один миг. Я подняла глаза, гадая, на какой ступеньке она споткнулась. Не бегай по лестнице. Сколько раз я ей повторяла. Мой руки, тщательно пережевывай пищу. И не разговаривай с набитым ртом. Не лазай, смотри под ноги. Сколько наставлений мы матери даем, толком не понимая зачем. В глубине души мы повторяем эти увещевания, думая, что тогда какие-то вещи не произойдут. как защитное заклинание. «На самом деле мы в это не верим, мы убеждаем себя, что с нами ничего подобного никогда не случится, но мы ошибаемся». Сирена понимала, что женщина говорит правду. Такую историю невозможно придумать. Но главным сюрпризом стало другое. Бьянка Стерли оказалась глюком. Почему-то никому не сообщила. «Чего ты боялась? Это же несчастный случай», — сказала Сирена. Не было стыдно» не раздумывая, ответила Бьянка. Не следовало быть убедительной, но я не смогла ее уберечь. Сирена понимала, после пожара она и сама чувствовала то же самое. Пусть она и была в сотни километров от шале, пусть не она устроила этот проклятый поджог, но то, что она его не предотвратила, было равносильно провалу. Нет ни оправданий, ни смягчающих обстоятельств. Это было так и точка. Затем, стараясь не слишком отвлекаться, Сирена поймала себя на одном соображении. Лея погибла в четыре года, а Авроре было шесть, когда Бьянка похитила ее, чтобы выдать за свою дочь. «Как тебе удалось так долго скрывать смерть Леи?» — спросила она. «Не знаю», — ответила Бьянка. «Каждый раз, когда меня спрашивали, где Лея, я отвечала, что она приболела. Когда прихожане церкви Пятидесятников устраивали пикник или праздник, я туда не ходила или ходила, и делала ведь, что Лея со мной и где-то играет с другими детьми». Возможно, отчасти мне хотелось, чтобы меня разоблачили, но никто так ни о чем и не догадался. Сирена заметила, что последнюю фразу Бьянка произнесла с недоумением. Изображать, что она жива, оказалась, довольно легко, но что потом? Разумеется, притворство не могло длиться вечно. Я спрашивала себя, что произойдет, например, когда мне придется записывать Лею в школу. С каждым днем это давило все невыносимее, но признаваться было уже поздно. Каждый день и каждую ночь я надеялась, что кто-нибудь появится и освободит меня от груза этой лжи, что меня арестуют, заберут, запрут навсегда. «Тогда-то ты встретила Аврору, верно?» Перебила сирена. Женщина замерла. В те дни я была на грани срыва, у меня не осталась надежды. Я больше ни во что не верила, а потом увидела ее. Я до сих пор это помню. Она вышла из красивой машины с водителем. Если не считать кудрявых волос, это была вылетая Леа. Первый порыв был подбежать и обнять ее, но я сдержалась. Если бы я встретила ее спустя много лет, то подумала бы о реинкарнации. Но она была ровесницей моей дочки, и она была идеальной. Я сразу подумала, что такое чудо не случайно, что, видимо, Господь услышал мою молитвы и жалился. Но я также понимала, что другой возможности не представится. Я должна была ей воспользоваться. В душе у Сирены нарастал гнев, но приходилось держать себя в руках. Как тебе удалось ее завлечь? По губам Боянки скользнула легкая улыбка. Довольно просто ответила она. Я наблюдала за ней и почти сразу поняла, что среди других девочек она чувствует себя не своей тарелки, как будто ее отправили в лагерь против воли. Задетая заживую, Сирена предпочла промолчать. «После первого дня ей не удалось ни с кем подружиться», продолжала женщина. Я помогла ей завоевать всеобщее расположение. Эта бьянка произнесла таким тоном, будто совершила доброе дело, но я никогда не показывалась ей на глаза. «Однако ты должна была как-то с ней поговорить», — возразила Сирена. «За меня это сделал Хасли», — ответила Бьянка Стерля. «Он обо всем позаботился». «Зачем снова приплетать этого проклятого гнома?» «Что это значит?» — раздраженно спросила Сирена. «Тебе не понять», — почти с презрением ответила женщина. «Я не верю, что Аврора последовала за тобой, ни разу не увидев твоего лица». «Это она открыла дверь шале в ночь пожара», — заявила Бьянка. Она последовала за Хасли добровольно. а Маластер вошел и устроил поджог. Он забрел бомбу, которая выделяет много дыма и пахнет печеньем». В сирене вспомнился голубой форт, припаркованный среди машин экстренных служб возле пансиона. Единственный автомобиль, не засыпанный снегом во вьюжную ночь. Перед глазами снова предстал закрытый багажник. Скорее всего, «Аврора» лежала там, ее накачали наркотиками почему Бьянка упорствует в своем лицемерии. Несомненно, она пытается симулировать самошествие перед присутствующими камерой, чтобы получить меньший срок в суде. «Прежде чем дом загорелся, Хасли позвонил, вызвал помощь, и таким образом девочки спаслись», — невозмутимо продолжала Бьянка. «Вы не могли бы представиться, меня зовут Хасли». Асли привез твою дочь ко мне, чтобы я за ней присматривала. И, уверяю тебя, я хорошо не заботилась. Поначалу мне не хватало смелости показать лицо. Я всегда носила черную балаклаву». «И ты никогда не чувствовала жалости, держа ее в плену?» — разъярилась Сирена. «Ты ни разу не задумывалась, что вообще-то она всего лишь маленькая девочка?» Женщина отвела глаза, вероятно, не выдержав муки в ее взгляде. Я была уверена, что в конце концов она привыкнет. Затем добавила. «Это как с ее волосами». Чем больше их расчесывала, тем премее они становились. Все дело в воспитании. Сирена похолодела, потому что именно так все и вышло. Аврора вытеснила из памяти свое прошлое, чтобы освободить место для новой, полностью вымышленной реальности, а также для личности, которая принадлежала другой девочке. «Ты когда-нибудь задумывалась о том, чтобы ее вернуть?» — спросила она, все еще не в силах уложить это в голове. Бьянка Стерли снова посмотрел на нее. «С какой стати? Раньше она не была счастлива, иначе не забыла бы тебя так легко». Сирене захотела скачать с кресла каталки и наброситься на эту самозванку. Она жала кулаки и попыталась держаться. «Но однажды ты показал ей свое истинное лицо», — произнесла она. Ей было любопытно узнать, как отреагировала Аврора. «Она меня попросила, и я сразу согласилась. Видела бы ты ее глаза». Бьянка просияла улыбкой. Она была рада обнаружить, что под маской скрывалось не чудовище, а человек и вдобавок женщина. Сирена ей не поверила. Аврору это, вероятно, напугало до полусмерти. «Она тебя не любит, ты просто промыла ей мозги». Отрезала она, вспомнив слова доктора Новок о пребывании в неволе. «Через год я вернулся, сюда, чтобы ее разыскать, потому что в глубине души чувствовала, что она еще жива», сказала она, вспоминая дни, когда попалась в сети банды мошенников а ты бросила Лею в гроте, чтобы не разбираться в себе самой. Обвинение, похоже, на обьянку, не подействовало, она склонила голову на бок, как бы изучая Сирену с нового ракурса. Когда ты вернулась, Вион, я наблюдала с тобой издалека. Я видела, до чего ты докатилась и как сражалась за то, чтобы вернуть дочь. Я тебя даже пожалела. Не хотела, чтобы ты смирилась и обрела покой. И поэтому ты подстроила, чтобы зуб Авроры нашли среди развалин в шале. Сказала Сирена. «По-моему, я заслуживаю немного благодарности за то, как воспитывала ее все это время», — заявила Бьянка, будто сделала Сирене одолжение, вырастив девочку вместо нее. И Бьянка не иронизировала. Кроме того, Сирена поняла, что Бьянка не сумасшедшая. В ней сосуществовали две личности, постоянно бурющиеся друг с другом. Как и в ее братья, пиромане и добром и одновременно разрушительным. «А Донни мне помог», — сказала Сирена но вряд ли шесть лет назад он до конца мне поверил. Вероятно, потом что-то случилось, и он передумал. Вот почему, прежде чем покончить с собой, он оставил мне подсказки. «Все началось с того, что он попросил мне эту чертову фотографию», подтвердила Бьянка, имея в виду снимок, который Срена нашла в шкатулке с закладками. Мне не хотелось ему отказывать, хотя и следовало бы. Все-таки он был моим братом. Я любила его. Сначала собиралась дать ему недавний снимок, ведь Адони никогда не встречался с племянницей, даже не знал, как она выглядит» но потом сказала себе, что это слишком опасно. Недавняя фотография запросто могла попасть не в те руки. Нашей дочери поразительно похожи, но внимательный взгляд мог бы узнать на снимке твою. «Тогда ты дала ему старую фотографию Лей, на которой ей года три?» Но этого оказалось недостаточно, и Адони все равно понял. «Он, видимо, недовольствовался фотографией и стал тайно за нами шпионить», — сказала Бьянка. «Может, хотел увидеть племянницу вблизи?» Например, проверить, насколько она выросла по сравнению с фотографией. Вероятно, так он и сообразил, что что-то не сходится. Лемянница напомнила ему меня, — подумала Сирена. «Я восхищалась твоим упорством», — сказала Бьянка. «Но ты убедила Аврору отказаться от анализа ДНК». Женщина покачала головой. «Нет». Так она решила сама. Если бы она захотела, я бы не стала ей запрещать. Отказ стал лучшим доказательством любви, которое могла дать мне моя дочь». Это подтверждает, что я была и хорошей матерью. Сирене было больно, но она не показала своих чувств. Ты просила, чтобы я встретила с тобой до родов. Почему? Потому что с рождением нового ребенка все изменится. Что должно измениться? Не понимаю. Ты наконец-то сможешь начать новую жизнь со своей новой семьей и забыть о прошлом. Что предлагает ей эта женщина? Что бы это ни было, Сирена испугалась. Теперь Аврора — это Леа. Продолжала Бьянка. «Этого уже никто не изменит». «Неправда». «Только что ты упрекнула меня в том, что я промыла ей мозги. А теперь хочешь сделать с ней то же самое?» Спросила Бьянка. «Позволь ей жить так, как она привыкла». В ее словах чувствовалась материнская забота, но в устах этой женщины слова любви звучали извращенно. «Ты до сих пор не поняла?» Настаивала Бьянка. «Она больше не твоя дочь». Сирена заволновалась. «Не говори так», — возразила она, но ее голос выдавал слабость. «Поверь мне, ребенок, который вот-вот родится, это воздаяние за боль, которую ты принесла. Тебе следует радоваться этому дару и посвящать ему все свое внимание. Ты правда хочешь, чтобы твой сын рос рядом с чужой девочкой?» «Аврора — его сестра», — возразила Сирена. «И ты мне надоела». Она взялась за колеса кресла-каталки и попыталась откатиться от стола. Но колеса заблокировали, и Сирене удалось лишь отодвинуться в сторону. Она поискала взглядом помощи, но из тени никто не вышел. «Прошу тебя, выслушай», — взмолилась Бьянка Стерли. Но ее умоляющий тон не вызывал доверия. Он был холодным и неестественным, как у инопланетянина, который пытается сойти за человека. «Ни у одной матери нельзя отнимать детей», — повторила она. «Ни одна мать не должна испытывать то, что я заставила тебя испытать». Сирена теряла самообладание и не желала доставлять ей удовольствие увидеть это. «Оставь ее мне». Потребовала бьянка. Наконец, сирене удалось разблокировать кресло каталку. В эту секунду появился гастер Все хорошо, сказал полицейский. Мы закончили, я вас отвезу отсюда. По щекам сирены текли слезы гнева. Она попыталась спрятать лицо и хотелось только одного сбежать. Но когда командир покатил сирену к выходу, она снова услышала позади себя голос бьянки Стерли. Даже если ты вернешь ей память, чего ты взяла, что она выберет себя?